Глава двадцать вторая Эдфинэм Последние хищники осыпались к ногам богини серым пеплом. Последние птицы опали перьями на каменные плиты, а Марана по-прежнему не двигалась с места, шептала, перебирая в воздухе невидимые струны. Дор знал, какое проклятие плетет темное, поэтому времени на размышление практически не оставалось. Архидемон не мог позволить себе даже проверить, жива Евгения или нет. Счет шел на минуты, а то и на секунды. Покров Мары – магия, запрещенная во всех измерениях, в том числе в сопредельных мирах бездны, где живут исключительно существа хаоса, у которых сильнейший иммунитет к черной и мертвой силе. Но покров – это даже не жизнь после смерти в теле управляемого навья или другого упыря. Это смерть после смерти, каждый раз, когда хозяйка призовет на смертный бой. Попав под заклинание, физическое тело человека умирало, даже некромант не сумел бы его воскресить. Душа, анима, как называют ее демоны, погибшего не получает при этом посмертия. Право на перерождение дает только тот, кто забрал аниму в свой ларец душ. По мере надобности хозяин или хозяйка пользовались порабощенными сущностями, повелевали им, когда выпускали наружу. На это время душа обретает плоть, кровь и свою память. Если золотая рыбка и джин, выполнив три желания, становились свободными от договора, то с душами все иначе. В том случае, если тюремщик не отпустит, душа возвращается в свою темницу и мается в ней до следующего вызова. Снова умирает, выполнив приказ повелителя. Так бесконечное число раз, бесконечно проживая собственную мучительную смерть и медленное забывание. Чем больше украденных анимов, душ, тем сильнее хозяин или хозяйка. Марана никогда не отпускала своих рабов. Изверг Дармидон Гераклович Неберос знал это совершенно точно. Потому как темная богиня, плетущая покров с ласковой улыбкой на устах, приходилась ему мачехой, второй супруга отца, правителя хаоса. — Остановись, Мара! — прохрипел Кощей, продираясь сквозь невидимое препятствие. Воздух настолько уплотнился, что впору было доставать меч, разрезая его на куски, чтобы добраться до богини, которая продолжала плести свои чары, ни капельки не переживая о том, что пасанок может причинить ей вред. Змах ресницами и фиолетово-черные щупальцы рванули к Дору, оплетая ноги и руки, еще больше замедляя движение. «Абосус эбосум инвокат», пророчал ректор, не сводя глаз с богини, упрямо шагая вперед. «Эбусус, эбоссум инвокат», упрямо повторил, стряхивая с рук склизкие жгуты. Сказанное проклятие бездны выжгло путы изнутри, продолжила свою работу, прожигая плотный густой воздух. Дор повторял и повторял заклинания, и сила снова выжигала магией проход к богине. Эбоссус, эбоссум инвокат», пророкотал Кощей Бессмертный, выпрямляясь в полный рост, доставая из-за спины пылающий черным пламенем хаоса огромный меч. Высшее мастерство скрывать оружие в собственном теле, превратить тело в оружие. Эбуссус эбуссум инвокат! Отчетливо прозвучало в зале о разгромленном истинности. Герцог чуть коснулся, перемещаясь в стойку, перед тем, как снести голову темной богине. Эт финем спокойно произнесла Марана, и ее пальцы застыли. С кончиков подушечек сорвались фиолетовые искры. Из них в мгновение ока соткался покров, метнулся кощею, легко преодолев препятствие в виде загустевшего до киселя воздуха. Быть бы беде, архидемон не успевал отпрянуть из-за высокой плотности, но неожиданно между герцогом и проклятием взметнулся густой колючий непроходимый кустарник высотой до потолка. — Спасибо, — прошептал Дор благодарно. Перед тем, как могучие стволы взметнулись вверх, Он успел увидеть частый гребень, который пролетел по каменному полу и застыл, не докатившись до марана нескольких шагов. Плотный непроницаемый шатер из шиповника, акации, ежевики, барбариса, терна, боярышника скрыли марану и покров. Без соприкосновения с плотью заклятие не могло причинить вреда. Пока богиня отвлеклась на то, чтобы разрушить внезапную ловушку, Дор, недолго думая, метнулся к олине, застыл, не зная, что делать. Тело девушки перестало вертеться вокруг своей оси и неподвижно застыло в воздухе. Странные сиреневые линии обрели форму, превратились в нечто отдаленно напоминающее сердце. Таким, каким его рисуют романтические художники, но с одним странным отростком и многочисленными короткими пушистыми ниточками. Все они едва заметно шевелились, словно были живыми. Со стороны казалось, что из груди Алины выросло какое-то неведомое морское растение, похожее на странный коралл. «Ведьма!» – изумленный возглас вырвался из горла архидемона. «Ты их соединила? Как ты могла?» – раздался разъяренный рев, но сделать герцог ничего не успел. Огромный колючий шатер вспыхнул серым пламенем и через несколько мгновений покрыл пеплом останки погибших птиц и зверей. Прах и зола взметнулись вверх по воле Марана, лишая кощей обзора. Но воин не был дураком, он уже работал мечом, отступая и защищаясь. Покров кинулся следом за жертвой, пытаясь достать, но не тут-то было. Из всех битв демонический фельдмаршал за всю свою долгую жизнь всегда выходил победителем. С тех пор, как впервые превзошел своего учителя. «Уводи, я заберу сердце!» – выкрикнула Евгения. «Не успеешь, уходи!» Заревел герцог, делая выпад. Покров зашипел, на месте укола появилась подпалина, через которую Дор успел увидеть изумленное лицо Мараны. Ега по-прежнему не позволяла ей сдвинуться с места, доставая из карманов все новые артефакты. Вот к ногам богини полетело зеркальце, и темное оказалось в водопаде. Струи окружили божество со всех сторон, прижав сверху крышкой из озера. Но в ларце душ на этот случай у Мараны спит детеныш великого Эа, бога межмирового океана, способного вобрать в себя всю воду Вселенной. Теперь летит в лицо темное огниво. Жадные языки пламени обжигают богиню. Она отшатывается и шипит, когда огонь целует ее щеки. Но на этот случай у Мараны есть душа. Щенок Семаргла, крылатого волка огни Бога. Появляется возле ног богиня, и горячие языки радостно вылизывают его красно-оранжевую шерсть. Минута-другая, исчезает и пламя, и огненный волчонок. Егиня рвалась к дочери, но богиня превосходила Берегиню по силе. Родной мир не мог прийти на помощь старой ведунью, которая разорвала связь с лесом, когда скрывалась в дворца. Артефакты заканчивались. До Алины оставался последний рывок, когда Марана справилась с подреницей, из которой вырвался снежный буран, скрывая темную от кощея и ведьма, не позволяя ей колдовать. Но и ледяной вихрь не сумел надолго задержать божество. Не надоело в играть, сынок. Голос Мараны раздался со всех сторон, отразился от стен, пролетел смертельным вихрем по залу. Острой болью кольнуло в груди у Егини. Пошатнулся Кощей Бессмертный, но выпрямился. В очередной раз, делая выпад, увернулся от покрова, отсек кусок от проклятия. По могучему мечу прокатились черные всполохи, поглощая заклинание. Герцог стремительно рванул вперед и успел в тот самый миг, когда Марана разрушила очередной артефакт Егини, но не успела заметить размытый от скорости движения воина. Кончик меча впился в шею богини и отцарапал до крови. Богиня застыла, удивленно перевела взгляд с оружия, которое ей угрожало на смертника, посмевшего к ней прикоснуться, и улыбнулась, не веря своим глазам. — Силен! — протянула Марана, Не думала, что прозябание в человеческих мирах, отсутствие достойных битв, сохранит твою силу, мальчик. — Я могу отрубить тебе голову прямо сейчас! — Чуть поморщившись, как от зубной боли, холодно произнес герцог Неберос. «Мы оба знаем, что не можешь!» Сладко улыбнулась богиня. «Убей ее! Чего ты медлишь?» Зарычала Егиня, подобравшись к дочери. «Ну что же ты, мальчик!» Прошептала Марана. «Убей меня! Вот она я! Вся в твоей власти!» Богиня запрокинула голову, раскинула руки и вызывающе расхохоталась. Герцог заскрежетал зубами, кончик меча глубже вошел в тонкую белоснежную кожу. На лезвии ярко вспыхнули рубиновые капли и погасли, поглощенные оружием. «Верни слово должнице отправляйся туда, откуда пришла», – процедил Кощей. «И я сохраню жизнь». «А если нет, что ты сделаешь, мальчик?» В глазах Марана разгорелось ледяное пламя. «Ничего!» «Ничего ты не сделаешь, мальчик!» Богиня качнулась к воину, острие вошло еще глубже, но темное словно не замечала, а может и не чувствовала боли. «Я пришла за сердцем, и я его получу. Мне обещано!» «Убей ее!» — снова крикнула Егиня и шагнула в круг. Стены пентаграммы дрогнули, задрожали, но не пропустили старую берегиню внутрь. Что? Ега раз за разом пробовала пробиться к дочери, но защита пружинила, шла волнами, искрила, но держала вокруг от длинную оборону. Разъяренная Егиня развернулась к Маране и прошипела. Что ты сделала, ведьма? Смертная, как смеешь ты! Вокруг богини взметнулись черные змеи и стремились в сторону женщины, раздувая капюшоны. «Остановись, Мара, прошу, я буду должен тебе одну услугу», – через силу выдавила себя бессмертной. Кощей слегка переместил меч, теперь острие упиралось в еремную вену божества. Марана улыбнулась еще шире и провела пальцем по кромке оружия, оставляя на металле кровавый след. Облизала окровавленные пальцы и стряхнула капли в сторону круга солины. Глупый мальчик, я все равно получу свое, пророкотала богиня и щелкнула пальцами. В тех местах, где кровь Марана соприкоснулась с магией пентаграммы, защитные стены вздулись фиолетовыми пузырями. Архидимон не успел перехватить заклинание, но успел ударить ответным. «Путы и подчинения ненадолго обездвижили богиню. Меч чиркнул по шее, оставляя неглубокую рану. Женщина зарычала от ярости и, не обращая внимания на противника, устремилась к Алине. Герцог дернул за невидимый поводок, пытаясь затащить Марану в созданную ловушку-темницу, но богиня чиркнула острым ногтем по запястью и взмахнула рукой. Темно-красные глянцевые бусины полетели в разные стороны, отравляя все на своем пути, ломая преграды, стирая заклинания. Кобры, спущенные с поводка, накинулись на Егиню, оплели по рукам и ногам и принялись жалить. Берегиня взвыла и ударила веером стуже Острые сосульки разрывали плоть магических змей, но твари не выпускали свою добычу из пастей. ега сопротивлялась, стремясь достать Марану, которая приближалась к дочери, вопреки всем заклинаниям, которым пытался остановить и удержать ее Кощей. «Убей! Убей!» Заревело со всех сторон, но орхидемон прямо покачал головой и продолжил кастывать кандалы смерти, сон в лунную ночь, песню сирен, проклятие вересковой пустоши. Заклинания, которые могли остановить любое порождение хаоса и бездны. Марана же, один из первоисточников темных созданий, всего лишь замедлилась, опутанная диким количеством магических веревок. Понимая, что Мара доберется к дочери, даже растеряв большую часть силы, яга выплеснула всю силу, которую успела накопить за годы жизни в дворцовых картинах. Гениальная изобретательница, используя магические составляющие, которые художники использовали для защиты красок, чтобы полотна не выгорали и не страдали при небрежном обращении или пожаре, сумела вооружиться всем тем, что изображалось на холстах. Цветы, трава, дожди, снега, звери, огонь – Все стало оружием в умелых руках старой ведьмы. И сейчас, защищая дочь и спасая себя, ега разбушевалась не на шутку. Персонажи, живые и неживые, хлынули в зал истинности, окружая пентаграмму, защищая ту, в чьей груди сейчас билось сердце мира. На этом Арана лишь смеялась, расчищая путь к желанному артефакту. Капли божественной крови этому способствовали. Призванные егини защитники плавились и стекали красками на исковерканный пол. На магической защите вздувались и лопались пузыри, оставляя после себя дыры. Магия не успевала заделывать прорехи. Богиня щедро разбрасывала рубиновые брызги во все стороны. В магическом ограждении уже появилась пробоина приличного размера, которой стремилась Марана. Любая магия, которую использовал Кощей против мачехи, разлеталась в дребезги за считанные секунды. Архидемон готовился к крайней мере, убийству, прекрасно осознавая, что отец не простит ему гибели нынешней жены, но другого выхода не видел. В какой-то момент все в зале смешалось, и на мгновение наступила тишина. Герцог не сразу осознал, что Марана отвела всем глаза. Ега выдохнула, решив, что справилась со змеями. Призванные защитники, не видя врага, начали постепенно истаивать, возвращаясь в свои картины. Сам Кощей устало выпрямился, потирая пробитую грудь и пытаясь сообразить, куда подевалась богиня. В ту же секунду раздался звук лопнувшей струны. Силой отдачи берегиню отнесло к дальней стене. Она ударилась головой и замерла, потеряв сознание. Архидемон покачнулся, но устоял на ногах, зарычал и рванул к кругу, стены которого пали, разрушенной божественной кровью. Марана торжествующе расхохоталась, протянула руки к сердцу мира, произрастающему из девичьей груди по-прежнему неподвижной Алины, вырывая с корнем дивный цветок.